Они летели низко, цепочкой, к центру безымянного островка. Пробираясь сквозь деревья, которыми порос весь остров, они увидели, наконец, большой холм. Наверху холма стояло высоченное дерево, ветви которого тянулись во все стороны. А близ его основания уже собралось в круг приличное количество игроков. Радостные крики накатывали, как цунами». Когда компания, найдя свободное местечко среди зрителей, пошла на посадку, с неба с воплем рухнул игрок. Он смачно шлепнулся к подножью дерева головой вниз, подняв огромную тучу пыли. Игрок, это оказался мечник-саламандр, довольно приличное время лежал на земле неподвижно, потом, наконец, потряс головой и встал. Судя по его лицу, от удара он еще не оправился. Он поднял руки и выкрикнул. «Я проиграл! Сдаюсь! Все!» Тут же раздался звук, сигнализирующий о завершении дуэли, и аплодисменты и радостные крики стали громче. «Офигеть! Уже 67-я победа подряд! Хоть кто-нибудь этого типа остановит?» Множество возгласов такого рода переплетались с криками восторга и досады. Асуна прищурила глаза и подняла голову, словно пытаясь найти победителя. В солнечном свете, льющемся между ветвями дерева, по спирали опускался силуэт игрока. Абсолютный меч был меньше, чем Асуна себе представляла. Услышав его прозвище, Асуна решила, что это здоровяк с горой мышц, но абсолютный меч оказался довольно худощавого телосложения. По мере того, как абсолютный меч приближался на фоне омывающего его света, можно было различить все больше деталей. Молочно-белая с едва заметным сиреневым оттенком кожа, характерная для импов. Длинные, блестящие, роскошные сиренево-черные волосы. А обсидиановый нагрудник с двумя небольшими выпуклостями, под ним васильково-синяя блузка – и развивающиеся на ветру платья, тонкие черные ножны на поясе. На глазах у обалдевшей Асуны непобедимая мечница по прозвищу Абсолютный меч крутанулась вокруг оси и элегантно приземлилась. Затем, приподняв край юбки и приложив правую руку к груди, она сделала книгсен, точно актриса. Мужчины вокруг снова принялись свистеть и кричать. Слегка кивнув, Абсолютный меч выпрямилась и, сияя невинной улыбкой, изобразила пальцами знак победы. Она была несколько ниже Асуны ростом. Маленькая личико, щеки с ямочками, чуть курносый нос и большие глаза, от которых исходило аметистовое сияние. Асуна, все еще не оправившаяся от шока, пихнула Лизбет локтем в живот. «Эй, Лиз, чего? Абсолютный меч — это девушка? А, а я разве не говорила?» «Нет, ты не говорила!» «Ой, неужели...» На этот раз она покосилась на лицо стоящего по другую сторону Кирита. «Неужели Кирита Кун проиграл?» «Нет». Кирита с серьёзным видом покачал головой и добавил. «Я не дрался в полусилы из-за того, что она девушка. Я сражался на полном серьёзе. Правда. Ну, по крайней мере, до середины». «Кто знает, кто знает». Асуна надменно отвернулась. Пока суд додела, Саламандр, улыбаясь, несмотря на поражение, пожал абсолютному мечу руку, после чего развернулся и ушёл в сторону, к зрителям. Девушка с красной налобной повязкой поверх темных волос наложила на себя заклинание лечения низшего уровня и огляделась. «Ну что, еще желающие есть?» И голос у нее тоже был. Высокий, очаровательный девичий голосок. Речь звучала весело и невинно, совершенно не ассоциируясь с воительницей-ветераном. В «Ала» не допускается смена пола персонажа, так что игрок, несомненно, был женщиной. Однако случайным образом генерирующееся тело аватара не обязательно соответствует телосложению и возрасту игрока. Однако то, как естественно держалась абсолютный меч, заставляло верить, что это и есть её настоящий возраст и внешность. «Ну чё, может тебе пойти?» «Да ладно, она меня в 5 секунд покромсает!» Такие разговоры слышались отовсюду, а выходить никто не торопился. Пришел черед Лизбет ткнуть Асуну локтем в живот. «Давай, иди!» «Нет, постой, дай сперва соберусь!» «Соберешься сразу, как окажешься против этого ребенка! Давай быстрее!» а, -а, -а, -а, -а! Асуна ощутила толчок в спину и опрокинулась вперед. Она сделала несколько шагов и помогла себе крыльями, чтобы не упасть. Потом выпрямилась и обнаружила, что стоит перед девушкой по прозвищу «Абсолютный меч». «Хочешь попробовать, подруга?» Натянуто улыбнувшись, Асуна не смогла ответить ничего, кроме... «А это... ну да...» А лишь такой тихий ответ... Она-то воображала, что перед её боем с абсолютным мечом, которого она представляла себе здоровенным и зловещим парнем, будет ещё жестокое сражение на словах. Но слишком многое сейчас сбивало её с толку. Однако вокруг по-прежнему раздавались возгласы. Асуна частенько занимала высокие места в ежемесячных турнирах, и её хорошо знали. Отовсюду доносилось её имя. «Ладно». Девушка щёлкнула пальцами и поманила Асуну к себе. Сделав глубокий вдох, Асуна собралась с духом и направилась в середину кольца игроков. Крики постепенно стихли, и тогда она уточнила у противницы условия поединка. «Можешь рассказать, какие правила?» «Конечно! Ты можешь пользоваться магией и любыми предметами, какими захочешь, но я буду пользоваться только этим». Девушка, которая очень шло её боку, боку, левой рукой прикоснулась к рукояти меча. Её уверенность, граничащая с наивностью, подогрела желание Асуны сражаться. «Если так, я тоже не буду пользоваться дальнодействующей магией. Поединок на мечах лицом к лицу – этого я и хотела». А мысленно прошептала Асуна и взялась за рукоять Рапиры. И тут Абсолютный меч ещё более ленивым тоном громко произнесла – «А, да, подруга, ты предпочитаешь драться на земле или в воздухе?» Асуна, изначально уверена, что, конечно, дуэль будет в воздухе, была настолько поражена, что даже её рука, извлекающая рапиру из ножен, остановилась. «Тебя и то, и другое устраивает?» Абсолютный меч улыбнулась и кивнула. Невольно Асуна подумала, уж не хитрость ли это какая-то. Однако в улыбке девушки Импа не было ни намёка на коварство. Похоже, она просто верила, что сможет выиграть, где бы ни проходил бой. «Ну, если так, я сдерживаться не буду», — подумала Асуна и ответила. «Только на земле». «Хорошо, прыгать можно, крыльями пользоваться нельзя». Тут же согласилась абсолютный меч и свернула характерные полупрозрачные крылья за спиной. Крылья эти, напоминающие по форме крылья летучей мыши, тотчас потускнели и стали почти незаметными. Асуна тоже отдала приказ убрать крылья, свела лопатки и две секунды удерживала в таком состоянии. За спиной раздалось легкое позвякивание, и Асуна почувствовала, что крылья убрались. Свободный полет, то есть умение летать без джойстика, Асуна неплохо освоила в первый же день, когда вошла в Алла как нормальный игрок. И сейчас ее техника полета была не хуже, чем у ветеранов, игравших еще до обновления с Айнкрадом. И все же, как и ожидалось, привычные движения, выработанные за два года сражений в САУ, никуда не делись. По правде говоря, драться на земле было трудно. Подвигав ступнями, Асуна сквозь подошву сапога ощутила твердость земли. Затем Асуна проверила разноцветный курсор девушки, известный как «Абсолютный меч». Это маленькое окошко автоматически появлялось рядом с людьми, на которых было сосредоточено внимание игрока. Там значились имя, количество хитпоинтов и маны, различные иконки, изображающие положительные и отрицательные эффекты. Кроме того, цвет окошка соответствовал отношениям игрока и его объекта внимания. Цвет менялся в зависимости от того, принадлежал ли объект к той же расе, нейтральной расе, враждебной расе, был ли он другом, саппартийцем, сагильдийцем, ну и так далее. Потому это окошко и называли разноцветным курсором. Однако, поскольку Асуна и эта девушка встретились впервые, имени девушки там не было. Над полоской хитпоинтов было пусто. Зато слева от полоски приютилась иконка, эмблема гильдии. Как намекает название, обозначает она принадлежность игрока к той или иной гильдии. Редактировать ее можно свободно. У девушки была довольно симпатичная эмблема в виде розового сердца и двух белых крыльев по бокам. Асуна к какой-либо гильдии не принадлежала, так что в ее указателе никакой эмблемы не было. Несколько раз она и ее друзья заговаривали о том, чтобы объединиться в гильдию, но как-то все до дела не доходило. Девушка, видимо, тоже рассматривала курсор Асуны. Потом кинула взгляд чуть в сторону и вновь посмотрела прямо на нее своими красивыми фиолетовыми глазами. Улыбнувшись, она взмахнула правой рукой и ловко поманипулировала с появившимся меню. Сразу же перед Асуной возникло окно вызова на дуэль и раздался звуковой эффект, будоражащий сердце. В верхней части окна значилось «Юки вызывает вас». Слово «Юки», записанное катаканой, было, видимо, именем персонажа. Милое и в то же время внушительное, такое имя вполне шло этой девушке. Внизу окна был выбор режима дуэли. Как и в САО, режимов было три. Сверху вниз, до первого удара, до половины хитпоинтов, до полного поражения. В старом Айнкраде практически все дуэли длились до первого удара. Режим с потерей всех хитпоинтов, естественно, абсолютно исключался. И даже в режиме половины, если последний удар оказывался критическим, хитпоинты соперника могли упасть в красную зону. Но сейчас выбор был очевиден. Режим до полного поражения. Чувствуя краешком сознания, как меняется ток времени, Асуна нажала «Окей». Над разноцветным курсором девушки появилось имя Юки. И над тем курсором, на который, должно быть, сейчас смотрела она, появилось имя Асуна. Окно вызова на дуэль автоматически исчезло, сменившись 10-секундным таймером. Асуна и эта девушка, абсолютный меч Юки, одновременно обнажили клинки. Два чистых металлических звука наложились друг на друга. Абсолютный меч была вооружена тонким, прямым, обоюдоострым одноручным мечом. Он был полупрозрачным и обсидианово-черным, как ее доспех. Судя по его блеску и другим деталям, этот меч был примерно того же уровня, что рапира Асуны. То есть какими-то уникальными свойствами, характерными для редких легендарных клинков, он вряд ли обладал. Юки расположила меч перед собой на уровне пояса и естественным движением чуть подсела. Асуна напротив расположила правую руку сбоку от туловища, держа рапиру почти горизонтально. Окружающие крики начали отступать подобно волне прибоя. Глубокий вдох, затем выдох и обратный отсчет как раз дошел до нуля. Едва перед Ассуной вспыхнуло слово «дуэль», она изо всех сил оттолкнулась ногой от земли. Преодолев 7-метровое расстояние за долю секунды, она изогнулась всем телом вправо. Одновременно с коротким выкриком ее правая рука стрелой метнулась вперед. Мощные колющие удары с подкруткой клинка были нацелены. Первые два немного левее середины туловища абсолютного меча, а потом неожиданно третий правее. Это был не навык мечника. Обычный прием. Не такой быстрый, зато более точный. Если противник подастся вправо, чтобы избежать первых двух ударов, а третьего уклониться он уже не сможет. Как и ожидала Асуна, тело Юки сдвинулось чуть вправо, уходя от первых ударов. Потом ее движение завершилось, она была точно там, куда должен был прийтись третий удар. Но в тот миг, когда кончик рапиры был уже готов воткнуться в нагрудник, правая рука Юки совершила какое-то неуловимое движение. Правая сторона рапиры Асуны вспыхнула искрами, и траектория клинка чуть изменилась. Абсолютный меч точным движением парировала нанесенный на сверхбыстрой скорости удар. В то же мгновение, когда мозг Асуны воспринял этот факт, Кончик ее рапиры царапнул по нагруднику и ушел в воздух. И тут же ее взгляд поймал черную вспышку, нацеленную ей в шею. Асуна задрожала при виде этой страшной молниеподобной скорости. Тиснув зубы, она извернулась всем телом как только могла. Ее правая нога едва не оторвала клок земли. У травы, густо порошей под ногами, трение было чуть хуже, чем у камня или голой земли. Оно подвело Асуну, и ее правая нога заскользила. Девушку качнуло в сторону. Но, к счастью, клинок абсолютного меча лишь скользнул по груди Асуны. Бам! Звук удара прогремел в ушах. Если бы волосы были разрушаемым объектом, длинная голубая грива Асуны стала бы сейчас вдвое короче глаза она увидела, как по воздуху расходятся световые эффекты удара. Восстановив равновесие, Асуна оттолкнулась от земли и прыгнула вправо. Еще толчок левой ногой, и, наконец, уже на приличном расстоянии от противника она остановилась. Асуна пригнулась, ожидая преследования, однако абсолютный меч, все так же улыбаясь, осталась стоять на месте. Она вновь подняла меч на уровень пояса. Асуна успокоила сердцебиение и улыбнулась в ответ, но внутри нее расходился ледяной ужас. Удар, который она направила в свою противницу, должен был прийтись в точку. Считается, что от такого удара можно лишь уклониться, отработав ногами. Но абсолютный меч умудрилась отвести рапиру Асуны. Асуну поразила даже не столько скорость контратаки, сколько быстрота реакции. Хотя она постоянно слышала, что ее противница чрезвычайно сильна, неожиданно симпатичная личика Юки как-то притупила ее бдительность. Раньше она подозревала, что Кирита проиграл из-за того, что сражаясь с девушкой не совсем всерьез ее принимал. Но это было совершенно незаслуженное обвинение. Успешно заблокировать колющий удар Асуны, нанесенный в полную силу, ни разу не удавалось даже ему. Асуна вновь сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Да, абсолютный меч была страшным противником, но сдаться после первого же обмена атаками было бы просто позорно. Неожиданно некий голос прозвучал у нее в ушах. «Подумаешь, меч, это же просто игра!» Асуна стиснула зубы и вышвырнула непрошенный голос из головы. Этот мир реальный. Сражения здесь настоящие. Она должна именно так все и воспринимать. Словно пытаясь подстегнуть себя, Асуна тряхнула рапирой, подняла ее на уровень плеча и вновь взглянула на противника. Если обычные приемы не работают, надо быть готовой использовать теперь навыки мечника. Однако после применения навыков мечника есть время задержки. Если все ее удары будут отклонены, она наверняка нарвется на смертельный Контратаку. Надо придумать, как вынести противника из равновесия и загнать его в такое положение, чтобы удар непременно попал. Асуна сжала левую руку в кулак, а вновь она оттолкнулась ногой от земли и прыгнула. Теперь ее сознание было абсолютно ясным. Ее охватило ощущение, крайне редкое во время сражений в Ала. Ощущение, как нервы раскаляются из-за ускорения передачи сигналов. На этот раз абсолютный меч тоже прыгнула вперед. Улыбка с ее губ исчезла, а метистовые глаза горели. Обсидиановый меч со свистом обрушился сверху справа. Асуна отбила его ударом слева. Искры, металлический звук и страшная сила отдачи в правой руке, от которой, казалось, волосы дыбом встали. Несмотря на то, что удар был сблокирован, абсолютный меч проворно взмахнула своим оружием вновь, словно не ощущая его веса. Она атаковала и атаковала. Скорость ее была столь невероятна, что когда видишь атаку, реагировать на нее уже поздно. Полностью сосредоточив взгляд на противники, Асуна по его движениям предсказывала, куда пойдет следующий удар, и блокировала либо уклонялась. Иногда их клинки сцеплялись, иногда вскользь проходили по телу, срезая немножко хитпоинтов, но ни одного чистого попадания пока что не было. Стремительно орудуя рапирой, Асуна вдруг ощутила некое беспокойство. Да, скорость реакции и атак Юки, абсолютного меча, была фантастической. По чистой скорости она превосходила даже Кирита. И тем не менее, Асуна до сих пор держалась. Этим она была обязана не только своему колоссальному опыту боев, накопленному в САЛ, но и тому, что все атаки противника были слишком уж прямолинейными. До сих пор Юки не применила ни одного финта, что могло бы сразу нарушить ритм боя. Асуне подумалось, что, быть может, Юки не достает опыта боев с игроками. Если так, у Асуны есть пусть небольшой, но все же шанс победить, если она сумеет застать абсолютного мяча врасплох. Прорвавшись сквозь комбо из трех ударов, идущих справа сверху, слева сверху и слева, Асуна решительно вошла на ближнюю дистанцию. Она и Юки практически сцепились. Теперь они обе не могли уклоняться от атак, работая ногами. Асуна чуть пригнулась, нацелила рапиру в центр туловища противника и стремительно нанесла удар. Абсолютный меч ответила, отбив рапиру сверху вниз. И в это мгновение Асуна вдруг отвела правую руку, сжала левую в кулак и ударила абсолютного меча в правый бок это был навык бокс который она выучила, когда была в столице гномов и заглянула на их тренировочную площадку. Особого урона этот прием не нанес, поскольку Асуна не использовала оружие типа кастет, но вызвал кратковременный оглушающий эффект, невозможный в отсутствие навыка. От левого кулака по руке разошлась отдача, глаза абсолютного меча потрясенно распахнулись. Это был первый и последний шанс. Ни мгновения не колеблясь, Асуна активировала четырехударный навык мечника «Учетверенная боль». Рапира Асуны засветилась ярко-алым светом, и тут же правая рука, управляемая системой, молнии, вспорола в воздух. Асуна была уверена, что ее атака придется в цель, ее противник был уже выведен из равновесия, да и дистанция была слишком маленькая для уклонения. Но! Позволив системе разогнать свою правую руку, Асуна взглянула абсолютному мечу в лицо и ее вновь охватила дрожь. Хотя сиреневые глаза абсолютного меча были распахнуты, ни намека на панику в них не было. Ее взгляд был сосредоточен на кончике рапиры. Она видит траекторию ударов. Такая мысль вспыхнула в мозгу у Асуны и в тот же миг правая рука абсолютного меча рванулась вперед. Четыре раза воздух разорвал жесткий скрежещущий звук. Точно мечом проводили по точильному кругу. Четырехударная комба Асуны была аккуратно отбита вверх, вниз, влево и вправо. Ни один удар не достиг цели. Асуна могла видеть лишь тонкое, точно нарисованное тушью после свечения клинка абсолютного меча. После того, как последний удар был парирован, Асуна на несколько десятых долей секунды безнадежно застыла, вытянув правую руку вперед. Время задержки после применения навыка мечника. Этого шанса абсолютный меч не упустила. Лязгнув, ее обсидиановый меч отпрыгнул назад и окутался фиолетовым сиянием. «Встречный навык мечника». Впервые за время поединка Юки издала выкрик, а затем последовала настолько быстрая атака, что уйти от нее было бы тяжело, даже если бы Асуна не приходила в себя после применения своего навыка мечника. Абсолютный меч провела пятиударная комбо. Пять ударов подряд по диагонали от левого плеча к правому боку. Все пять ударов пришлись точно в цель и хитпоинты Асуны резко ушли в желтую зону. Такого навыка для одноручного меча Асуна не припоминала. Значит, это был оригинальный навык мечника. Подумать только, ей удалось составить такое скоростное пятиударное комбо. Так Асуна ошеломленно думала, но свечение меча Юки и не думала гаснуть. Абсолютный меч отвела клинок к левому плечу. Да! Комба на пяти ударах не закончилась, оно еще продолжалось. Освободившись наконец от задержки, Асуна собралась и ее вновь кинула в дрожь. Если Юки сейчас нанесет еще пять ударов, от хитпоинтов Асуны вообще ничего не останется. Это было ясно, однако уклониться было невозможно. Чем бесполезно бежать и получить удар в спину, лучше уж поставить все на один крохотный шанс. Вложив всю энергию в правую руку, Асуна вновь активировала навык мечника. Единственный пятиударный ОНМ, который ей самой удалось создать – звездная слеза. Красные и фиолетовые вспышки наложились друг на друга. Кончик меча Юки прочертил линии от правого плеча к левому боку Асуны крест-накрест к ее предыдущим ударам. Однако и рапира Асуны достала наконец абсолютного меча. Пять колющих ударов звездочкой пробили черный доспех. Обменявшись пятерками ударов, Дуэлянки застыли, ни та, ни другая еще не проиграла. Хитпоинты Абсолютного Меча ушли в желтую зону, от них осталось меньше половины. Хитпоинты Асуна же были уже глубоко в красной зоне. Асуна, персонаж, который был унаследован из Сау, изначально имела больше хитпоинтов, чем другие игроки в Ала. Эта невероятная 10-ударная снесло их практически полностью. Мощь ОНМ Абсолютного Меча была просто фантастической, однако нет. Меч Юки продолжал испускать фиолетовое свечение. Прием не был завершен. Снова отведя меч, Юки нацелилась точно в середину туловища Асуны, в центр крестообразного светового эффекта от предыдущих ударов. Значит, это тот самый чудо АНМ, который абсолютный меч поставила на кон? Асуна глубоко вздохнула. Мощь и скорость, превосходящие все, что может представить разумный человек. И еще более невообразимая красота. «Я ничуть не жалею, что проиграла такому навыку мечника». Произнеся эти слова мысленно, Асуна стала ждать последнего удара. Одиннадцатый удар безжалостно надвигался, но вдруг клинок застыл, чуть-чуть не дойдя до Асуны. Из-за насильственно оборванного приема, поддерживаемого системой, раздалась яркая вспышка и взрывчик, от которого вся трава вдруг полегла. Асуна обалдела, смотрела, как абсолютный меч опустила оружие и почему-то быстрым шагом направилась к ней. Сияя улыбкой, она левой рукой похлопала Асуну по плечу. Потом раскрыла рот и решительно произнесла «Да, это было супер! Решено! Я выбираю тебя!»